Глеб. Да, Серега не подвел. Вот подлец, выполнил все пункты моего требования. Я вышел из машины и уставился на продуваемое всеми ветрами серое здание. Ветер был такой силой, что даже сделать шаг в сторону богодельни оказалось проблематичным. Внутри отвратительно воняло хлоркой, киши едой и запустением. Я прошел по коридору к двери, выкрашенной белой краской. Табличка лаборатории, распечатанная на принтере, в этой юдоле скорби, была, наверное, самым современным изделием. — Спермограмма. и мне нужна консультация с врачом. Не вдаваясь в подробности, коротко буркнул я, сидящий за допотопным столом бабе. Небесное создание издевательски хрюкнуло, подняло на меня оплывшие глаза и тряхнуло курчавой головой. — Документы, полисы вообще, мы только местных обслуживаем, — хмыкнула мадам. Мое инкогнито оказалось не так уж и дорого стоило. 20 баксов стали пропуском к райским чертогам, а точнее к задрипанной комнатушке, где мне предстояло собрать семенную жидкость в подозрительный одноразовый стаканчик. Я уже начал сомневаться в своих умственных способностях и проклинать Серегу за его педантичность. Вряд ли мой зверь в этих условиях будет работать. Он, бедолага, от холода весь сжался. Даже журнал был именно таким, какой я описал своему приятелю. Этот гаденыш все предусмотрел. Не удивлюсь, если он сам сгонял в это богом забытое место и привез издание из какого-то лохматого года, чтобы доставить мне пару неприятных минут. Шутник хренов. Клиня на все лады слишком ретивого другана, я расстегнул ширинку на брюках. Что ж, батенька! пожевал губами побитой жизнью докторишка спустя два часа моих скитаний. Я прищурил глаза, стараясь не дышать дешевым севушным выхлопом, исходящим от эскулапа. Я бы не стал ставить вам диагноз, который выявили у вас мои зарубежные коллеги. Вот черт, коллеги. Да они бы на одном гектаре с этим Пилюлькиным не присели. Один халат чего стоит, некогда белый, но сейчас покрытый странными желтыми пятнами. И мне очень не хочется знать, откуда они взялись на врачебном одеянии. «Астена зооспермия, спермограмма не подтверждена, но, говоря нормальным языком, ваши живчики не совсем уж бесполезны. Я не стану углубляться в объяснение, просто некоторые из сперматозоидов имеют неправильную форму жгутика. Это неприятно, но не смертельно». «То есть вы хотите сказать, что я могу произвести на свет ребенка?» – спрашиваю Пилюлькина, с трудом сдерживая позывы тюкнуть его по башке, чтобы не строил таких умных рож и говорил по-человечески – Навел туману. Синека, блин. Ну, в теории, я и не такое видал. Вот недалее, как вчера, у меня баба родила с половиной яичника. Чудо самое настоящее. А в вашем случае это даже не чудо будет. Просто нужно совпасть с партнершей и все. А многоплодная беременность от меня возможна? Ошарашенно спрашиваю я. Черт, я всю жизнь думал, что вообще не способен иметь детей. Считал себя недоделанным. А мне просто была нужна она. Моя Настя, с которой мы совпали до безумия. И которую я обидел тем, что сразу ей не поверил. Я сука и мудак, но исправлю положение. Эка вы замахнулись, ухмыляется докторишка. Да, двойня в вашем случае возможно. А тройня? А тройня я за всю свою жизнь не принимал. И вряд ли уже посчастливится. Потер переносится усталый мужик. И выпил-то он, наверное, чтобы не сойти с ума от усталости и безысходности, скорее всего. Да и по возрасту он чуть старше меня, если не обращать внимания на морщины под глазами от постоянного недосыпа и седые виски. «А хочешь рыбы копченой? У меня есть. Да и по малой не грех. За хорошие новости». Резко перешел он на «ты». «Да я за рулем». «У меня один вопрос. Хочешь вести беременность моей жены?» «Будущей жены», — поправился я. Она, правда, еще не знает об этом. «Что, в твоем городе некому, что ли?» Ухмыльнулся доктор, доставая из стола стопку и рыбу, завернутую в газету. От запаха скумбрии у меня голова закружилась. Сто лет не ел этого вонючего деликатеса. Врач со смаком отрезал огромный кусок и вытер руки о полу замызганного халата. Ясно теперь, откуда пятна. «Слушай, ты парень неплохой, вроде денежный. Прием вон оплатил. Я с этих денег хоть одну каталку куплю для отделения. Роженец возить не на чем». Бегут до родовой бедолаги, только что руками не держат детей своих, чтобы не вывалились на пол. На кой черт я тебе сдался? Мне нужен человек, которому я доверять могу. Сделаешь все как положено, получишь свою клинику. Большую, в центре мегаполиса, обещаю. Эту отремонтируешь, поморщился мужик, протягивая мне руку. Наши бабы не хуже городских. Хоть убей, не понимаю, нахрена тебе это? Я никому не верю, выдохнул я. «Хреново так жить», — хмыкнул новый знакомец, опрокидывая стопку в рот. «Не зря говорят. Бедным быть плохо, а богатым страшно. Непонятно только, как ты с такой паранойей мне доверился. Меня Жора зовут, кстати. Рассказывай, что у тебя там». «Потому что ты вместо того, чтобы пробухать деньги, о бабах чужих подумал», — усмехнулся я. «Устраивать такой ответ». И я вывалил все незнакомому человеку, не заметив при этом, как сожрал половину вонючей рыбы и облизал жирные пальцы. «Любовь чудеса и творит», — усмехнулся Жора, выслушав мой рассказ. «Ты это, какого хрена тут расселся? Мухой к ней лети. Насте твоей сейчас нервничать нельзя. Только спокойствие и полный релакс. Кольцо-то купил Ромео». «Нет, я даже не знаю, какое. Для моей рыжухи кольцо должно быть заоблачным, необыкновенным, понимаешь? Оно должно искрить». Осознание собственной тупости часто приходит крайне неожиданно. Для меня оно стало откровением. Я-то считал себя мачей и красавчиком, а на деле оказался тем еще тупорезом. «Ты помнишь Ольге своей, какое купил?» – интересуется Жора. «Да, шестикаратник в платине». Удивленно бурчу, понимая, что Настена меня просто пошлет на три веселых буквы, если я приволоку ей подобную красотищу. «Вот такое не покупай», – читает мои мысль доктор. Через неделю жду на осмотр. С собой иметь пеленку, презерватив и бахилы. Презерватив зачем? Я ошарашен и почти готов набить рожу этому нахалу. Для УЗИ, дурак! В голосе врача звучит беззлобный смех. Уже в машине я достаю мобильник. Голос Сереги звучит настолько издевательски, что я мог бы его послать к черту. Сделать нищим и втоптать в грязь. Знает подонок, что неприкосновенен сейчас, потому что с точностью до миллиметра выполнил все мои требования. «Я хотел тебя убить!» – рычу я в трубку. «Но теперь мне нужно, чтобы через неделю клиника, в которую ты меня направил, сияла, как яйца у кота. Оборудование, ремонт, спецодежда. Мне похрену, по как ты это сделаешь. Но моя женщина не должна испытывать дискомфорта. И мои дети тоже. Усек? «Какие дети золотов? Ты бредишь?» «Серёга и вправду озадачен, я слышу». «А у Ольга в курсе? Да клал я на Ольгу из-под хвоста». Заводя мотор, спокойно отвечаю я. «Я женюсь, Серега, и если ты все сделаешь как надо, будешь шафером. А сейчас я еду делать предложение матери моих тройняшек». «Что молчишь? Сделал я тебя?» «Да», — радостно отвечает мой помощник-товарищ. «С тебя мальчишник». Я завожу мотор, наконец-то чувствуя себя счастливым и свободным. Может быть, впервые в жизни. «Кольцо покупаю в маленькой лавке на окраине этого богом забытого городишки». Тонкая из белого золота, усыпанная росыпью мелких бриллиантов, с изумрудом в самом центре, в виде искрящейся звезды. Оно ей невероятно подходит. Понимаю сразу, едва увидев. Но держись, Ружуха, теперь я точно не отпущу тебя ни на одну минуту.